Взгляд со стороны. Тотен. Кличевский район БССР, 19 августа, 0015. Не зря ведь древние говорили, что, прося что-то у высших сил, будь умеренным в своих желаниях. Вот я стонал, что на бумажной работе пылью покрылся, и что? Вторые сутки ношусь, как в жопу ужаленный, И творю вещи, от которых у самого волосы дыбом встают, причем везде. Вчера, когда Люк сообщил, что наши все-таки решили бомбить по заявке, и он видит самолеты, командир аж взвился и тут же, что характерно, развил бурную деятельность под предлогом того, что в Суматохе можно что-нибудь ценное у немцев прихватить. Кончилось все тем, что он запихнул меня в коляску мотоцикла, сам вскочил в седло, и мы помчались к шоссе. Ковардак там был изрядный. Бомберы ухитрились не только накрыть мост, довольно серьезно повредив его при первом заходе, и дорогу, но и прищучить колонну танковозов. Один здоровенный грузовик завалился в кювет, и танк, легкая двойка, сполз с платформы, и уткнулся носом в землю, встав почти вертикально. То тут, то там виделись небольшие воронки, над некоторыми из них еще вился дым. Повсюду лежали убитые и раненые. Видимо, немцы не успели среагировать на налет и убраться с насыпи. Саша сориентировался быстро, отправив меня шмонать машины на предмет документов. Единственное, что он не сделал, так это не объяснил, как притворить его задание в жизнь. Пришлось импровизировать. Тут убитому немцу в левый нагрудный карман залез, стараясь не смотреть на изуродованное попаданием осколка лицо. Там помог донести раненого в ногу рядового до кустов и попутно спер планшет, опрометчиво забытый кем-то в открытом штевере. Трусил, как помню, невероятно, но все время казалось, что вот сейчас на меня набросятся и начнут вязать, голося, про поимку русского шпиона. Я ж все-таки не Рэмбо и не Джеймс Бонд, а обычный офисный хомячок, как любят называть подобных мне остроумные интернет-авторы. Ну, правда, если судить... По обилию буковок, влетающих из-под их подвижных пальцев, могу сказать, что джентльмены эти тоже явно не у станка стоят и не асфальт по ночам укладывают. Плохо еще с вайфаями у нас в тяжелом машиностроении и дорожном строительстве. Единственное, до чего я додумался, это складывать трофеи в коляску мотоцикла чтобы не палиться, бегая с разномасными бумажками в руках. В очередную ходку я чуть не налетел на командира, который нежно, словно мать больного ребенка, нес на руках длинного и тощего немца. Последний был без сознания, хотя никаких повреждений на первый взгляд я не заметил, зато заметил свисающую на цепочке бляху. Давай! Грузим его и в темпе вальсом оттаем отсюда. Тихонечко приказал командир. Самое смешное, что на нас никто внимания не обратил, хотя, сидя на жестком креслице позади Саши, я вжимал голову в плечи, и меня нешуточно потряхивало. Все время ожидал сзади чего-нибудь вроде «Альт! Царюк!» и просто выстрела. Ну, пронесло. Только долетели до стоянки, как колонна немедленно двинулась в путь. Даже пленника допрашивали на ходу в кузове «Опеля», а трофейные документы так и валялись кучей в углу. Спустя час или около того фермер решил сделать перерыв в общении с жандармом, после чего изрядно помятого немца плотненько упаковали и оставили валяться под лавкой. Удачно или нет, но при разборе вражеских бумаг я нашел карту. Как раз в той самой сумке, стыренной из штеверовского кюбельвагена. Саша только взгляд на нее бросил, как сразу помрачнел. Я, признаться, в первое мгновение не понял, от чего Спросить получилось буквально минуту назад, когда до железной дороги дошли и в кустах залегли. Вот только командир что-то не торопится отвечать, словно смущает его что-то. Видишь ли, Леха? О, разродился наконец. Мы в такой гадючник влезли, что трепать мой лысый череп. И в ответ на мой удивленный А что, в таком настроении я Сашу, пожалуй, что никогда и не видел? Взгляд продолжил. «Пауза нам нужна. Носиться по тылам вменяемого противника можно при большом везении довольно долго. Но наше везение, похоже, попросилось в отпуск. На карте, что ты добыл, отрисована обстановка на вчерашний день. И единственное, что я могу сказать, немецкие части впереди в три слоя стоят и мелочи всяко всякой пересыпаны. И всю эту красоту нам надо преодолеть. Это если забыть про такие малозаметные. Он саркастически усмехнулся. Препятствие, как Днепр, и чуть меньшие речки, вроде Друти с Сожем. Но ведь партизаны в войну годами в тылу жили, и на большую землю гонцов посылали. «Эх, тотен-тотен! Так это и есть та самая война. Вот только мы ни разу не те партизаны. Сколько мы людей здесь знаем, а? То-то же!» Он назидательно качнул пальцем у меня перед носом, прочитав ответ на свой вопрос у меня на лице. «Партизаны, Лешка, они не сами по себе партизанили». Или местные помогали, то по родственному, а кто и по партийной линии. Или забрасывали их с той стороны, вроде как товарищи Кузнецова с Медведевым или Валкшасова. Это если наиболее громкие имена взять. А потом подкармливали, раненых вывозили. Пусть нерегулярно и не в полном объеме, но тем не менее. А у нас же еда заканчивается. Потом прикинь, если бы Тошку не шутейно ранила, а так, чтобы без операций не обойтись, а? Я вдока почти как в икону верю, но вспомни, как оно с Игорем вышло. И учти, что не бывает диверсантов-универсалов. Армейская разведка в ближних тылах ползет и чуть что сразу назад, к своим. Глубинники, как правило, лишь разведкой занимаются. А если и взрывает что-нибудь, то именно к такой миссии долго готовятся. Подходы к объекту разрабатывают, тренируются. А мы как раз те самые несуществующие в природе универсалы. И есть, и разведданные в объеме, как минимум, учебника истории передаем. И Гиммлеров направо-налево убиваем, и о хлебе насущном паримся. — А почему мы тогда сейчас сюда, на железку, пришли? — Не могу без дела сидеть, — честно ответил Саша. — А подумайте и в дороге можно. Шесть часов сюда шли, все время и думал. — Ну и как, командир? Я улыбнулся ему, чтобы подбодрить. Вот только непонятно, его или себя. — Что она думала? — Не гони, Тотан. — улыбнулся фермер в ответ. — Я только начал процесс.